Он поднялся на ноги и распахнул дверь своего кабинета. «Хариман!» Пальцы, выстукивавшие морзянку на клавиатуре компьютера, прекратили свой бег. Послышался скрип быстро отодвигаемого стула, и в комнату вошла секретарша Леберли. Доротея Хариман внешне слегка напоминала принцессу Уэльскую, и это сходство к смущению окружающих она подчеркивала, красила волосы, уложенные в изысканную прическу в цвет согретой солнцем пшеницы, а при виде любого мужчины, способного оценить спенсеровские очертания ее носа и подбородка, снимала очки. Доротея мечтала выдвинуться, сделать хорошую карьеру. Это слово она предпочитала выговаривать крьеру, Так, поэнергичнее. С работой она справлялась хорошо и вполне могла рассчитывать на повышение по службе, особенно если бы она отказалась от нелепой манеры одеваться так, что всякий принимал ее за ярмарочное чучело принцессы Дианы. В тот день она нарядилась в некое подобие розового бального платья, укороченного для повседневной жизни. Выглядело это чудовищно. — Слушаю. «Суперинтендант», — промурлыкала она. Не внимая никаким заклятием и угрозам, Хариман продолжал именовать всех сотрудников скотланд ярда по чину и званию. Веберли обернулся к священнику. — Вы собираетесь переночевать в Лондоне, святой отец, или вернетесь в Йоркшир? — Я должен успеть на последний поезд. Понимаете, несколько прихожан должны сегодня исповедаться. И поскольку мне пришлось отлучиться, я обещал, что выслушаю их не позднее одиннадцати. — Ясно. — Уэберли кивнул. — Вызовите такси для отца Харта, приказал он Хариман. О, нет-нет, у меня не хватит. Уэберли жестом остановил его. — Скотланд-Ярд берет на себя все, святой отец. — Берет на себя все. Священник попробовал эти слова на вкус. Он даже покраснел от удовольствия, которое доставила ему эта фраза, свидетельствовавшая о человеческом братстве и готовности понять друг друга. И он покорно вышел из кабинета вслед за секретаршей суперинтенданта. — Что вы все-таки пьете, сержант Хеверс? — спросил Уэберли, когда за отцом Хартом захлопнулась дверь. — Тоник, сэр. Отрезала она. «Отлично — Отлично! — проворчал он и вновь распахнул дверь. — Хариман! — рявкнул он секретарше. — Разыщите где-нибудь бутылку Шлепса для сержанта Хайверс. Нечего изображать, будто вы понятия не имеете, где найти тоник. Идите и принесите. Громко стукнув дверью, Веберли вернулся к бару и достал оттуда бутылку виски. Линли потер лоб и крепко сжал ладонями виски. — Господи! Голова просто раскалывается, простонал он. Может быть, у кого-нибудь есть аспирин? — У меня есть, — сообщила Хайверс, выуживая из сумки маленькую коробочку. Перебросив ее Линли через стол, она предложила с наигранным радушием. — Берите, сколько понадобится, инспектор. Уэберли задумчиво смотрел на нее. Он уже не первый раз спрашивал себя, смогут ли столь несхожие люди работать вместе. Хейверс, вся ощетинилась, словно ешь только и ждет, что ее сейчас кто-нибудь обидит. Однако под непривлекательной наружностью прячется живой, стремящийся к истине ум. Захочет ли Томас Линли проявить достаточное терпение и готовность ободрять и поощрять этот ум, не обращая внимания на... Проявление малоприятного характера, из-за которых у Хейверс не сложились отношения со всеми предшествующими напарниками. — Извини, что вытащил тебя со свадьбы, Линдри, но выхода у нас не было. Низ с Кэрриджем снова затеяли свару. Помнишь, в прошлый раз был прав Низ? — Да вот беда. Раз хлебовать то все пришло с нам. Я подумал. Тут он поднес губам стакан и заговорил медленнее, подчеркивая каждое слово «я» — подумал. «Ты сумеешь напомнить Нису, что порой, и он может сделать ошибку». Веберли пристально вглядывался в лицо своего подчиненного, наблюдая за его реакцией. Не дрогнет ли лицо? Не качнется ли голова? Не сверкнет ли в глазах искра гнева? Нет. Линли ничем себя не выдал, а ведь в Скотланд-Ярде все отлично помнили, что пять лет назад в Ричмонде Нис арестовал Линли, и хотя подозрение в убийстве оказалось совершенно нелепым и безосновательным, этот арест стал единственным мрачным пятном в великолепном послужном списке, унижением, с которым Линли вряд ли когда-нибудь смирится. Прекрасно, сэр. Весело ответила Линли. Я все понял. Стук в дверь возвестил о том, что поиски Швепса увенчались успехом. Мисс Хариман торжественно поставила бутылку с тоником перед сержантом Хеверс и метнула взгляд на часы. До шести оставались считанные минуты. Поскольку сегодня не рабочий день, суперинтендант, начала она довольно официально. — Полагаю, я вправе... Да, — Да-да-да, ступайте домой, — отозвался Веберли. Нет, — Нет-нет, дело не в этом. Нежным голоском отозвалась секретарша. Я просто хотела напомнить, что раз в уставе есть пункт 65А относительно отгулов за сверхурочную работу, я вам обе руки переломаю, если вы не выйдете в понедельник лаберли произнес эту угрозу столь же нежным голосом, как и его секретарша. — Мы тут завязли с этим потрошителем. Я вовсе не имела в виду понедельник, сайр. Могу я записать сверхурочный в журнал? Пункт 65С предписывает «Запишите, куда вам вздумается Хариман. Женщина сочувственно улыбнулась. Договорились, суперинтендант. И дверь за ней затворилась. Линли. — Эта ведьма подмигнула вам, выходя из комнаты, — возмутился Уэберли. Ничего не заметил, сэр. Было уже полдевятого, когда они начали отбирать нужные им бумаги из царившего на столе Уэберли хаоса. Тьма сгущалась, электрическое освещение только подчеркивало царившее в комнате запустение. Кабинет выглядел еще хуже, чем прежде». Новые документы, доставленные с севера, добавились к загромоздившим стол папкам. Сгустившийся дым выкуренных за вечер сигар и сигарет в сочетании с запахами виски и хереса весьма напоминал атмосферу дешевой пивной. Барбара всмотрелась восунувшееся от усталости лицо Линли и пришла к выводу, что аспирин ему не помог. Подойдя к стене, где были развешаны фотографии жертв потрошителя, Инспектор изучал их, неторопливо переходя от одного изображения к другому. Он поднял руку и осторожно провел пальцем по следу, оставленному на шее жертвы ножом потрошителя. «Смерть равняет всех», — пробормотал инспектор, стирает краски, лишает формы. «Кто бы сказал, что прежде это был живой человек? Или вот это?» напомнил Уэберли, махнув рукой в сторону страшных фотографий, доставленных отцом Хартом. Линли вновь присоединился к своим коллегам. Он стоял рядом с Барбарой, но Барбара была уверена, что Линли даже не замечает ее присутствия. Она следила, как Линли перебирает фотографии, а лицо его, точно открытая книга, отражает все его чувства. Отвращение, ужас, сострадание. Барбара в очередной раз подивилась, как инспектору удается успешно провести расследование, не обнаружив перед подозреваемым своих мыслей. И все же дела он всегда завершал удачно. Барбара помнила послужной список Линли, длинный перечень разоблаченных и пойманных преступников. Чудо-мальчика во всех отношениях. — Стало быть, утром туда и поедем. Линли обращался к суперинтенданту. Разыскав на столе большой конверт, он принялся складывать в него документы. Уэберли изучал железнодорожное расписание, которое ему каким-то чудом удалось извлечь из-под завалов бумаг. — Восемь сорок пять вам подойдет. — Помилосердствуйте, сэр! Взмолился Линли. «Мне нужно поспать десять часов, чтобы исцелиться от мигрени». «Тогда девять тридцать, и не поздней». Уэберли прощальным взглядом охватил свой кабинет, влезая в твидовое пальто. Это одеяние, как и все принадлежавшие Уэберли костюмы, протерлись на локтях почти до дыр, а возле правого лацкана была неуклюжая, Залатана дырочка, разумеется, прожженная пеплом сигары. «Во вторник выйдете на связь», — распорядился начальник, уходя. Как только суперинтендант покинул помещение, Линли ожил, словно по мановению волшебной палочки. В ту самую секунду, когда за Лэберли затворилась дверь, Линли с неожиданным проворством скользнул к телефону и набрал номер, Он ждал ответа, ритмично барабаня пальцем по столу и хмуро поглядывая на часы. Прошла почти минута, и лицо инспектора, наконец, расцвело улыбкой. — Ах, лапонька, ты меня ждала! — промурлыкал он в трубку. — Значит, ты, наконец, порвала с Джеффри Кусиком? — Я так и думал, Хелен. Я все время тебе твердил, разве помощник адвоката может сделать тебя счастливой? — Как закончился прием? — В самом деле? — Господи, вот так зрелище! Эндрю в жизни своей не плакал. — Бедняга Сен-Джеймс, он, наверное, чуть Богу душу не отдал. — Да, от шампанского такое случается. Сидни пришла в себя. До самого начала было похоже, что она все-таки даст волю чувствам. Она никогда и не скрывала, что Саймон, самый любимый из ее братьев, «Конечно! Мы потанцуем сегодня! Мы же дали друг другу слово, верно? Ты дашь мне час на сбор, а? Эй! А это еще что? Хелен! Господи! Вот противная девчонка!» Рассмеявшись, Линли бросил трубку. «Вы еще здесь, сержант?» — удивился он, все-таки заметив ее. «У вас нет машины, сэр!» «С достоинством», — отвечала она, — «я ждала, чтобы подвести вас домой». «Это так великодушно!» «Но мы все проторчали тут целый вечер, и вам, я полагаю, есть чем заняться в субботу, вместо того, чтобы отвозить меня домой? Я поеду на такси». Склонившись над столом Уэберли, Линли быстро записал что-то на клочке бумаги. «Вот мой адрес», — сказал он, передавая записку Барбаре. Заедете за мной завтра в семь утра, хорошо? У нас еще останется время, чтобы обсудить всю эту историю, прежде чем мы отправимся в Йорк. Спокойной ночи. С этими словами он вышел из кабинета. Барбара поглядела на зажатый в ее руке клочок бумаги, на почерк, изысканности которого не могла повредить даже спешка. Она целую минуту, не отводила глаз от записки, а потом растерзала ее на мелкие кусочки и стряхнула их в мусорную корзину. Ей ли не знать, где живет Томас Линдли?